Привет, я Пафин вы на канале Пафин Аудиобокс. Закончил запись второго рассказа в серии Мы и Генри Катнера Профессор накрылся. Приятного прослушивания. Генри Катнер. Цикл Мы Хогбины. Профессор накрылся. Прочитано специально для Пафин Кафе при поддержке слушателей на Patreon.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 По какому такому праву вы к нам пристаете?» — сказал я. Дождётесь, что дядя Лес возьмёт пример с попули, а это будет чертовски неприятно. Мы популю в глаза не видели с тех пор, как тут крутился один тип из города, налоговый инспектор, кажется. Гэлбрейт ничего не сказал. Вид у него был какой-то растерянный. Я дал ему выпить, и он спросил про популю.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 Он подошёл и осмотрел ружьё. Папуля встал, он сидел рядом со мной, велел мне избавиться от чёртовой янки и вошёл в дом. Вернулся профессор. «Потрясающе!» «Говорит, я о кое-что смысле в электронике, и, по моему мнению, это нечто выдающееся. Каков принцип действия?» «Чего?» — отвечаю. «Она дырки делает!» «Стрелять патронами она никак не может. В казённой части у неё две линзы вместо... Как, говоришь, она действует?» «Откуда я знаю?»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 Я поднялся на крышу и мысленно окликнул крошку Сэма. Когда настроился на его мозг, попросил вызвать Популю и дядю Леса. Немного погодясь, с неба спустился дядя Лес. Летел он тяжело, потому что нес Папулю. Популя ругался. Они на силу увернулись от коршуна. Зато нас никто не видел. Утешал его дядя Лес. По-моему.